Александр Фадеев, «Молодая гвардия», роман. Москва. Детская литература, 1963 год. Поэма о советской молодежи. Большая и поистине удивительная судьба выпала на долю этой книги в ней значительны и полны интереса. И необыкновенные судьбы героев, и ее собственная творческая история, и тот огромный путь, который прошла она по всему миру, покоряя сердца миллионов читателей. История этого романа замечательна прежде всего тем, что в ней очень зримо проявились самые характерные особенности советской литературы, и творчество советского писателя, неразрывно связанное с жизнью своего народа. Как создавалась эта книга? В феврале 1943 года частями советской армии был освобожден небольшой украинский поселок Краснодон, захваченный гитлеровцами в июле 1942 года, а вскоре всему миру стали известны совершенные здесь героические дела антифашистской подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» и трагическая судьба ее руководителей и большинства участников. Еще дымились догорающие жилища краснодонских шахтеров, совсем рядом шли упорные жестокие бои с фашистами, а советские люди, вернувшиеся на родную землю, Уже шаг за шагом распутывали сложный клубок кровавых событий, которые произошли в Краснодоне в дни оккупации ее гитлеровской армии. Были найдены и опознаны истерзанные трупы замученных фашистами комсомольцев-молодогвардейцев. Стали известны первые документы, подпольные листовки и комсомольские билеты участников молодой гвардии. Краснодон выехала специальная комиссия ЦК ВЛКСМ для сбора на месте по свежим следам событий, материалов, о деятельности молодой гвардии. 15 сентября 1943 года был опубликован указ советского правительства о награждении 44 молодогвардейцев орденами Союза СССР, И присвоение пяти членам молодой гвардии, Олегу Кошевому, Ивану Земнухову, Ульяне Громовой, Сергею Теленину и Любови Шевцовой, высокого звания Героя Советского Союза. Великим гневом наполнились сердца советских людей, узнавших о трагедии и героизме краснодонских комсомольцев. Сотни тысяч советских воинов шли в бой с заветной мечтой отомстить за Олега Кашевого, за Сережу Тюленина, за Улю Громову, за всех краснодонцев. Именем молодой гвардии называли партизанские отряды воинские соединения. С именем молодой гвардии советские бойцы громили вражеские танки, бомбили фашистские аэродромы, уничтожали презренного врага. Бессмертный революционный подвиг и необыкновенная судьба молодогвардейцев не могли не взволновать советского писателя-патриота Александра Фадеева. Столкнувшись с подвигом героев Краснодона, писатель увидел в их легендарных делах Не только те качества, которые постоянно рождала в советских людях обстановка смертельной опасности во время войны с фашистами. Писатель разглядел в них ту особенную духовную цельность и моральную чистоту, которые свойственны нашим людям. Людям свободным, разумным, бесстрашным и гордым, вольнолюбивым, людям с открытой душой и благородным сердцем. В день опубликования правительственного указа в газете «Правда» появилось первое печатное выступление Фадеева о молодогвардейцах, его статья «Бессмертие». Однако начало работы писателя над романом относится к несколько более...